Глава 16 Естествознание – это важнейшая из наук, и вам не просто предстоит ее изучить, но и научиться мыслить согласно ее канонам. На моих занятиях вы узнаете законы природы. Без них невозможно изучение магии априори. Вещала с кафедры молодая женщина в строгом, наглухо закрытом сером платье. Дальше можно было не слушать. За весь этот день я твердо усвоила одно. Каждая из дисциплин важнейшая, и без нее невозможно изучение магии. Подумать только. Они что, друг у дружки лекции переписывают, вставляя лишь названия своих предметов там, где это необходимо? Я сидела на последней партии в самом углу, около стены. Это единственное место, куда мне было дозволено сесть. Когда я вошла в класс где мне предстояло провести едва ли не половину дня в течение нескольких лет, то едва не расплакалась на виду у всех. В кабинете стояло около двадцати столов, и свободных мест было предостаточно. Но стоило мне подойти к какому-либо из них, как сидящие рядом светлейшие одногруппнички заявляли «Занято!» «От людей смердит. Можешь сесть, если не боишься, что меня на тебя вырвет». Я не для того прибыл в Муам, чтобы терпеть за соседней партой человеческую шлюху. Никогда бы не подумала, что незаслуженные обидные слова могут так больно царапать сердце. Все те, кто находился в этой комнате, были невероятно красивы. Девушки казались нереально прекрасными, а юноши походили на божественных существ. Но то, что извергалось из их ртов, делало их уродливыми в моих глазах. Их ненависть, Презрения буквально проникали сквозь кожу. Но я шла вперед, намеренно не опуская взор, не всматриваясь в лица. Я знала, все, что они говорят, направлено на то, чтобы увидеть мое падение. Во всяком случае, эта мысль придавала сил и уверенности в себе. Я заняла это место не потому, что оно было дальше от остальных. Отнюдь. Передо мной сидели двое. Чернокожий Дроу и аловолосый парень и лишь от них я не чувствовала исходящей враждебности. Демону внутри нравилась та ненависть, что была направлена в мою сторону. Как бы дико это ни звучало, но вторая натура буквально нежилась и урчала от удовольствия, впитывая всю окружающую агрессию. Я чувствовала небывалый прилив внутренних сил. Подсознательно хотелось улыбаться, наслаждаясь враждебностью этого маленького пространства. Но прежним мне это было не то, что неприятно, обидно. И вот, увидев этих двух существ, я, не раздумывая более ни секунды, заняла место за их спинами. «Боги, дайте сил!» Думала я, выкладывая на стол свои письменные принадлежности, и только сейчас заметив, как глупо смотрюсь со своей баночкой, чернил и пером. У всех присутствующих были странного вида палочки, которыми они легко скользили по каким-то дощечкам. «Люди как были дикарями, так ими и останутся!» Послышался громкий презрительный шепот с первых парт. Подняв глаза, я столкнулась с насмешливо прищуренным взглядом девушки, которая по секрету обсуждала меня со своей соседкой. Внутри все кипело. Но я из последних сил уговаривала себя успокоиться. «Возьми!» Раздался приятный мужской баритон, а на столе возникла та самая палочка, которую писали остальные. Я подняла глаза, отчаянно пытаясь скрыть раздражение. Но стоило мне столкнуться с омотом угольно-черных глаз, как все мысли просто покинули меня. Было ощущение, что еще немного, и я просто потеряюсь в Англии что диким зверем залегла на дне этих глаз. «Спасибо, но у меня все свое». Слова с трудом вырывались из вмиг охрипшего горла. Незнакомец легко улыбнулся и повернулся ко мне спиной. А странного вида палочка так и осталась сиротливо лежать на краешке моего стола. Буквально через несколько минут входная дверь распахнулась, и в класс черным смерчем ворвался преподаватель. Это был высокий, худой мужчина. Прямые черные волосы, хищный разлет бровей. Голубые льдинки глаз внимательно осматривали всех присутствующих. Когда же взгляд преподавателя коснулся меня, мужчина сделал глубокий вздох. В то же мгновение губы его растянулись в странной улыбке. «Человек!» Изогнув бровь, сказал он. «Что же, я, кажется, многое пропустил, не явившись на вчерашнее зачисление». Преподаватель раздраженно дернул подбородком так, что темные волосы ненадолго откинулись на спину, открывая всеобщему обозрению странной формы уха. Оно было заостренным, как у Леома, но на кончике его виднелась кисточка темных волос. Двое мужчин передо мной ощутимо напряглись, заметив этот жест, как, в общем-то, и все присутствующие в классе. «Что же, надо будет зайти к Тарию после занятий». На грани слышимости прошептал он, отводя свои ледяные глаза от меня. «Познакомимся, малыши!» Все еще улыбаясь, сказал преподаватель. «Профессор Кирл, как зовут вас, мне неинтересно, ибо на своих занятиях я привык называть вещи своими именами. Как вы, надеюсь, уже поняли, я буду преподавать у вас управление энергопотоками. Если не хватит ума на изучение этой дисциплины, выход из мыам покажу лично». «Начнем, пожалуй». Профессор Кирл начал диктовать свою лекцию с непередаваемой скоростью, и я с ужасом поняла, что перо на подобный темп явно не рассчитано. Я пыталась сокращать слова, переформулировать что-то, но все равно отставала. И вот когда я была уже готова зашвырнуть чернильницу в голову этому профессору, его речь неожиданно обрывалась на середине фразы. «Вы тупы?» или просто нравится издеваться над учителями, показывая свою дурость и издеваясь над их ушами, царапая пером бумагу?» Через ласково спросил он. «Мне не было нужды смотреть, кому конкретно обращается педагог, поскольку пером писала я одна. Других идиотов в аудитории просто не оказалось. «Мне повторить вопрос или будем дальше молчать?» Нотки раздражения послышались в голосе преподавателя прошу прощения ничуть не стесняясь я поднялась со своего места и прямо посмотрела преподавателю в глаза класс странным образом синхронно ахнул со свистом втянув в себя воздух но я не могла понять что из сделанного мной было столь ужасным это потом уже спустя время я узнала что таким созданием как вампиры и из сиры в глаза смотрят лишь те кто сильнее или те кто бросает им вызов а учитель наш оказался именно Сиром, непонятно каким чудом попавшим в наши края, поскольку существа эти жили далеко на юге, среди песчаных барханов и палящего солнца. Иссиры во многом были похожи с вампирами, своим темпераментом, но главное отличие между этими расами состояло в том, что Иссиры не пили кровь, предпочитая обычную пищу. И каждый с достижением совершеннолетия обретал вторую ипостась, вот только внутренний зверь, его сила и мощь напрямую зависели от того, насколько силен его хозяин. Иссиры были малочисленным народом и предпочитали жить на своих землях, где царили строгие нравы и беспрекословно почитались традиции, завещенные предками. Как бы это странно ни звучало, но иссирские женщины не владели магией, не имели второй сущности и воспитывались с одной единственной целью продолжить род и во всем слушаться мужчину что несет за них ответственность будь то брат муж или отец среди мужчин сильных магов было мало, но каждый из сир с рождения умел видеть энергопотоки что пронизывали мир и впоследствии управлял ими почти так же искусно как демоны не прибегая к заклинаниям и прочим ритуалам лишь сила мысли ничего более Но все это мне предстояло узнать гораздо позднее. Сейчас же я, не пряча глаза, смотрела на Исира. Профессор сделал глубокий вздох, его ледяные глаза, казалось, зажглись внутренним огнем. Я искренне не в чем провинилась, с еще большим упрямством решила, что ни за что глаз не отведу. Глаза прячут лишь те, кому есть, в чем повиниться. Не, кстати, вспомнились поучения матери когда она пыталась вызнать у нас с братом, кто съел остатки пирога. «Каждый из вас в Мэам приходит учиться!» Наконец произнес профессор Кирилл. «И это единственная причина, по которой вы студентка!» Последнее слово он буквально выплюнул мне в лицо. «Сегодня не достойтесь моего индивидуального внимания!» «И еще одно!» Предполагается, что студенты, допущенные к обучению в академии, обладают достаточным багажом знаний и умений, а также в состоянии приобрести все необходимое для того, чтобы процесс обучения проходил в соответствии с установленными нормами. Почему вы не озаботились с тем, чтобы купить необходимые принадлежности? Стыд горячей волной разлился по телу. Хотя, казалось бы, чего я должна стыдиться? Того, что эти нелюди изолировали человечество не только территориально, но и от всеобщего развития? Или, может быть, того, что не встреть я в свое время Орона? То так бы и думала, что гусиными перьями лишь подушки набивать можно. Нет уж, голубчик Кирл, это вам должно быть стыдно, что люди настолько отстают от вас, что мы не знаем последних новшеств, даже таких простеньких, как эта странная палочка, которую так легко и быстро можно писать. «Должно быть потому, что подобные вещи в человеческих землях не достать», – легко предположила я. «Тогда почему я вижу стила у вас на столе?» «Не знаю. Еще бы понять, что такое это стила и почему он его видит у меня на столе». «Вот это стила», – сказал Кирилл, будто бы общался с умственно отсталой. И взял со своего стола точно такую же палочку, которую писали остальные. «Теперь посмотрите, есть ли оно на вашем столе?» «Да». Мне не было нужды смотреть. Я помнила, что Алловолосый соседушка оставил его на моей парте. Это ж надо так меня подставить. Добродетель тоже мне. «Тогда подойдите к шкафу, что как раз за вашей спиной. Достаньте оттуда вот такого вида дощечку». Он поднял со стола тонкую черную пластинку. «И впредь записывайте на ней все свои лекции! У меня слишком тонкий слух, чтобы несколько часов кряду терпеть создаваемый вами скрип!» Не говоря больше ни слова, стараясь успокоиться, я последовала его указаниям. Открыв створки шкафа, увидела целую стопку черных пластинок и, не задумываясь, ухватила ту, что лежала на самом верху. Поверхность оказалась совершенно матовой, но красивая дощечка была непонятной в использовании. Вернувшись на свое место, я украдкой бросила взгляд на записи и буквально приросла к ней взглядом. Ровным каллиграфическим почерком в моей тетради было выведено следующее. «Прислони большой палец к центру пластины. Подожди несколько секунд, возьми стила, и можешь записывать». Подписи под посланием не было, но от отчего-то мне показалось, что я знаю, кто автор. Правда, аловолосый не спешил выдавать себя, но тем не менее такая забота в этом месте показалась странной, если не сказать подозрительной. «Хорошо, хоть остальные знают элементарные правила», — сказал профессор Кирл и, не отвлекаясь более ни на кого, продолжил свою лекцию стараясь производить как можно меньше шума, дабы не привлечь к своей персоне очередную порцию ненужного внимания. Я положила странную пластину перед собой и приложила большой палец точно к ее центру. По черной матовой поверхности пошла легкая рябь, а сама пластина поменяла цвет с черного на белый. Вроде бы не первый год я пыталась изучить магию, но к подобному оказалась совершенно не готова. Это была не просто магия, а магия разумная, заточена в определенный предмет и с определенной целью. В то же самое время я ощутила, как тоненькая ниточка моей энергетической оболочки протягивается к пластине, и совсем маленькая часть энергии переходит в это чудо, придавая импульс к работе. «Круть!» – не удержавшись, одними губами шепнула я. Но, как оказалось, и этого было достаточно, чтобы меня услышали. Профессор Кирл запнулся на полусловие и с непередаваемым выражением посмотрел в мою сторону. «Надеюсь, когда ваши восторги закончатся, вы все же начнете работать!» Голос его был холоден и невыразителен. «Есть две вещи, которые я не терплю в своих учениках. Лень!» Профессор поднял указательный палец. «И дурость! Я ненавижу глупость! И поверьте мне на слово!» Такого я никому не спускаю с рук. Не становитесь моим врагом, Эсса. Уважительная Эсса показалась в его устах последним из ругательств. Может, я и правда туповато Как-то обреченно подумалось мне. А с другой стороны, мне всего семнадцать, а я уже учусь на первом курсе МИАМ, в то время как абсолютному большинству студентов уже застольник перевалило. Да они в моем возрасте только на горшок привыкали ходить. Такой ход мыслей придал уверенности и помог почувствовать себя, если не гениальный, то где-то около того. Я не стала обижаться на профессора Кирла. В чем-то он был прав, наверное. Подсознательно я отнесла этого преподавателя к группе тех, с кем предстоит считаться. Но ни капли страха не почувствовала. Зато Ким, должно быть, весь извелся бы от пустых переживаний, боясь сделать лишний вздох, чтобы не навлечь гнев профессора. Но не я. Только не теперь. Когда за профессором Кирлом захлопнулась дверь, никто не спешил вставать с занятых мест. Ни один из присутствующих не ринулся, очертя голову, в коридор, как делали это мы с братом после окончания занятий с Ореном. Студенты сидели не шелохнувшись, Будто им стулья клеем намазали. И вскоре стало совершенно понятно, почему. Все свободные столы в нашем классе буквально начали таять в воздухе, освобождая пространство. А в углу, около южной стены, появилась внушительная стопка жестких ковриков. Входная дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щелочку буквально просочилась юная, во всяком случае на вид, эльфийка. Невероятно стройная, практически воздушная. Она была одета в обтягивающие ноги, срам-то какой, брючки и легкую полупрозрачную тунику. Ее золотистые волосы были убраны в высокий хвост, открывая тонкие черты лица. Мужская часть класса с нескрываемым интересом возрилась на новую преподавательницу, в то время как девушки, не пряча завистливых взглядов, придирчиво осматривали ее с ног до головы. «Добрый день!» Елейным голоском пропела она. «Как вы, должно быть, уже знаете, на моих занятиях нам предстоит осваивать дыхательные техники. Эта дисциплина, несомненно, одна из важнейших. Если маг не умеет владеть дыханием, то он не умеет ничего». Тонкие брови эльфики собрались на переносице, придавая ее внешности какое-то детское очарование. «Меня зовут профессор Иларель И я хочу сразу сказать, что для наших занятий вам придется обзавестись формой, особенно девушкам. Это что же, придется обтянуть зад, как она? столько негодования, подумала я. Поскольку сегодня к занятиям совершенно не готов весь класс, то, пожалуй, начнем с теории. На этих словах милая Эльфиечка чудесным образом переуплатилась в кровожадного монстра. Диктовала она не в пример быстрее Кирла, при этом успевала повизгивать на тех, кто был не в состоянии поддерживать заданный темп. И угадайте, кому достался самый шикарный вопль из ее арсенала? Да, как ни странно, это была я. И вовсе не потому, что не успевала за остальными. Как оказалось, профессор Илареэль имела одну вредную привычку. А может и не одну но о других мне, увы, ничего не известно. Во время того, как надиктовывала нам лекции, она с завидной легкостью курсировала по классной комнате, заглядывая в записи студентов. Это невозможно, эльфийка сразу же приметила, что в группе магов ей достался неожиданный сюрприз в виде человечешки, и с удвоенным энтузиазмом начала нарезать круги по ряду, где сидела я. Еще несколько месяцев назад я бы даже не обратила на это внимания. Но сейчас, когда незнакомец с завидным упорством подкрадывался со спины, демон, которого так часто приходилось успокаивать за последние дни, неожиданно вышел на первый план. Внутри все чесалось из от дикого желания встать, схватить эту дамочку за ее шикарный хвост и с размаху припечатать хорошеньким личиком об стол. Пальцем с трудом удавалось удерживать вмиг ставшую непослушной палочку для письма. Казалось, каждая мышца налилась свинцом, а тело приготовилось в любой момент прыгнуть. В ушах отчетливо слышалось сердцебиение и лориэль. Ее ровное дыхание глушало внезапно ставшие чувствительными уши, отдаваясь в голове беспрерывным пыхтением. Легкий цветочный аромат ее тела неожиданно превратился в тяжелый и приторный. Звонкий эльфийский голосок стал похож на повизгивание молодого поросенка. Разумом я четко понимала, все, что происходит со мной сейчас, иррационально – неправильная реакция на простой поступок, который, в общем-то, не нес в себе агрессии. Но все эти мои размышления были как бы со стороны. Сделав аккуратный вдох, кое-как стараясь удержать остатки разума и не поддаться искушению, дрожащими руками я ухватила склянку с чернилами обливаясь потом, с трудом отвинтила крышечку. И вот когда профессор Илориэль завершал очередной круг, проходя как раз за моей спиной, я поняла, что больше сдерживаться просто не могу. Легкое, едва уловимое движение пальцев и баночка чернил летит аккурат в проходящую мимо эльфику. Что тут началось? Сказать, что я едва не оглохла от обрушившихся на мою голову ругательств, это не сказать ничего. Сперва она визжала, потом перешла на странное басовитое сипение, бесполезно водя тонкими пальчиками по поверхности туники, размазывая чернила еще больше. «Дрянь!» – буквально прорычала она. А я с облегчением выдохнула и широко улыбнулась, совершенно не обращая внимания на взбешенную преподавательницу. Должно быть, сегодня мне предстоит прослыть умственно отсталый, буйно помешанный человеческой могиней потенциально высшего порядка. Но все это не имело никакого значения в тот момент. Впервые я совладала со своим зверем. И неважно, что произошло это, совсем не так, как мне хотелось бы. Проба пера, так сказать, почти в буквальном смысле слова». От переполнявшего меня облегчения и радости я невольно хихикнула и посмотрела на измазанную преподавательницу, что без остановки бормотала себе под нос на эльфийском языке и столь же безуспешно пыталась оттереть чернила, которые черной кляксы растеклись по ее наряду. — Урок окончен! — неожиданно громко прорычала эльфийка. — А ты? — выразительно ткнула она черным пальцем мне в грудь. «Я этого так просто не оставлю!» Она исчезла из аудитории с такой скоростью, что можно было подумать, словно ее и вовсе не было. Вероятнее всего, что она отправилась прямиком к Тарию, и в ближайшее время меня ожидают крупные неприятности. Но, как это ни странно, ни на уроки по теории магии, ни на истории с математикой за мной никто не явился. Естествознание проходило спокойно, Монотонная речь нового преподавателя незаметно погружала в полудрему. Но больше всего радовал тот факт, что три последних учителя совершенно не обращали внимания на тех, кто присутствовал на их занятиях. Каждый из них читал свою лекцию, увлеченно решал у доски задачки, что-то нашептывал ей же и, в общем-то, ни на кого не отвлекаясь, отрабатывал положенное время. Мне даже подумалось, что если бы не моя собственная глупость, В самом начале твой день прошел бы спокойно и ровно, так как последние четыре часа. Перерывов между лекциями не было. Покидать аудиторию можно было лишь по естественной нужде. Но поскольку метаболизм у людей и не людей все же отличался, то и сидели мы уже часов семь к ряду безвылазно. Все бы ничего, но мне, во-первых, хотелось есть. Во-вторых, я переживала за Кима. В-третьих, у меня затек… Одним словом, все затекло. Солнце неспешно ползло по небосклону, с каждой минутой все напористее заглядывая в распахнутое окно. тари невольно поморщился, откидываясь на спинку кресла, за которым привык работать. Иногда ему казалось, что он уже вполне привык к югу к палящему солнцу, невероятным запахом, что смешивались в разогретом за день воздухе и буквально оглушали его своим многообразием и насыщенностью, даже к звукам, которые издавали тысячи насекомых, без устали опыляющих вновь распустившиеся цветы, к бесконечной веренице людей и нелюдей, чьи сердца набатом отзывались в его голове. Южные земли, столь щедрые и плодородные, манили к себе многих, но только не таких, как он. Поначалу он уставал от всей этой суеты, слишком ярких красок и обилия света. Но привыкнуть, как известно, можно ко всему. Вот и он привык и лишь иногда, в моменты, когда позволял себе непростительно отвлечься, задумавшись над собственными мыслями, мог забыть о нещадно палящем солнце, что ранило невероятно чувствительные к прямым лучам глаза. «Вот ты, зараза!» Сквозь зубы выругался вампир, все еще жмурясь, и одной рукой открыл ящик стола. После чего извлек из его недр ничем не примечательный кожаный футляр. Выудил из него очки с круглыми затемненными линзами и с видимым облегчением водрузил их на нос. Стоило Тарию перевести дух, как дверь в его кабинет распахнулась, впуская внутрь неуправляемый черный вихрь в лице профессора Кирла. «Ты что!» «Спятил?» С порога поприветствовал ректора, заглянувший в гости профессор. В голосе его появились откровенно шипящие нотки, указывающие на степень крайнего раздражения, в котором сейчас пребывал Иссир. Тарий мысленно застонал, вопрошая неизвестно у кого, чем он провинился, что именно сегодня ему придется принимать на себя гнев давнего друга. Но вида не показал, лишь вопросительно – взглянул на профессора поверх очков. «И тебе, здравствуй, мой друг! Я безмерно рад нашей встрече!» Буркнул Тарий, поднимаясь из-за стола и пересаживаясь на подоконник. «В чем дело, мэйер? «И ты еще спрашиваешь?» Нехорошо прищурив глаза, отозвался профессор Кирл. «Подсовываешь группу к моим студентам, точнее, к сильнейшим студентам, человеческую недотепу, а после спрашиваешь меня, в чем дело, мэр?» «О ком конкретно ты говоришь?» Стараясь не показать своего волнения за одну конкретную особу, спросил Тарий. «А что, есть варианты?» Усмехнулся мэр, по-хозяйски располагаясь в кресле, который недавно занимал Тарий. «Ну?» Разводя руки в сторону, сказал вампир. «Да что могло произойти за то время, пока меня не было?» Непонимающе нахмурился профессор Кирл. «Понимаешь ли, теперь на твоей кафедре учатся сразу два представителя человеческой расы, потому я и уточняю, кто именно послужил причиной твоего гнева сегодня». Легко улыбнулся Тарий, небрежно проводя рукой по непослушным каштановым вихрам. «Тарий!» Неожиданно спокойным голосом начал мэр. «Я все понимаю». Прошлый год был тяжелый для тебя, но не настолько же, чтобы ты сошел с ума. Практически прорычав последние три слова, Кирл резко поднялся с кресла и отошел в противоположный угол комнаты. Как ты мог принять двоих человеческих выкормышей на факультет, где готовят магов, способных на гораздо больше, чем простые цирковые фокусы? Казалось, что на резкий выпад друга Тари просто не обратил внимания. Не меняя расслабленной позы, он ответил. — Эти двое как раз те, кто в состоянии сделать гораздо больше, чем выступать с фокусами в цирке. И перестань рычать. Постарайся внятно объяснить, что произошло и почему ты ведешь себя как юнец, что не в состоянии контролировать свои эмоции. — Прости, — коротко вздохнул мэр. «Просто эта девчонка буквально вывела меня из себя за какой-то час занятий!» «Ах, вот оно что!» Несколько отстраненно сказал ректор. «И чем, если это, конечно, не секрет, она так задела тебя?» «Все бы ничего!» Немного замялся мэр. «Я привык к тому, что люди намного отстают в развитии от остального мира. Многие наши разработки...» Нововедения и плоды прогресса так и не доходят до человеческих земель. Я понимаю, что она была незнакома с технологией, благодаря которой мы сейчас ведем записи, не прибегая к использованию бумаги и чернил. Но само ее поведение, когда я сделал ей замечание, оно было... Даже не знаю, как объяснить. Но она посмотрела на меня так... Не сумел подобрать нужных слов профессор. «Это словно был вызов, понимаешь?» Ее глаза. Я ощутил опасность, исходящую от человеческого взгляда. Внутри все просто перевернулось. «Я думаю, ты просто устал с дороги», – изобразив участие на своем лице, сказал Тарий, а мысленно просто растерялся. Его амулет скрывал демоническую сущность Мары, но некоторые проявления ее натуры даже он не в состоянии скрыть. И вот это-то было по-настоящему плохо. И сейчас Старий думал о том, правильно ли он поступил, приведя наследницу демонов под личиной простого человека вместо снизу доверху, заполненное магами. Не обернется ли его желание защитить наследницу боком? Сможет ли сама Мара жить в атмосфере, где ей придется день изо дня сталкиваться с агрессивно настроенными сокурсниками и преподавателями? если бы он только знал, как поступить правильно. Но одно было совершенно точно. Отправить ее сейчас на родину, пока она не вошла в полную силу, было сродни подписанию ее смертного приговора. Ведь те, кто убил ее отца и мать, так и не были пойманы. Заговор? Атари не сомневался, что это был именно заговор. Все еще не был раскрыт. Впервые за много лет он просто не знал, что делать как обходиться с юным, не сформировавшимся демоном, как следует поступить, как помочь. «Тебе необходимо отдохнуть, а я...» тари не успел договорить, как входная дверь в его кабинет вновь распахнулась и силой ударилась о стену. И вот еще один, только и смерч ворвался в его кабинет. «Я этого не потерплю!» Тут же, перейдя на ультразвук, воскликнула Илариэль. «Только не она!» – обреченно подумал Тарий, подавив глубокий вздох, полный отчаяния. Нельзя сказать, что ректор Муам не умел обращаться с женщинами. Он искренне ценил красоту, мог наслаждаться обществом противоположного пола. Да и чего скрывать? За свою долгую жизнь успел и влюбиться не единожды, и разочароваться. Но, будучи мужчиной рационального склада ума, порой он совершенно не понимал, что конкретно от него хотят эти странные существа, будто специально привезенные с другой планеты, чтобы стать единственной неразрешенной загадкой в его жизни. Тарий, вошедший в силу в весьма юном возрасте, сумел сохранить какую-то толику юношеской непосредственности и по сей день, и проявлялась эта черта именно в моменты близкого общения с женщинами. Порой он мог застесняться перед чересчур очаровательной дамой, совсем как желторотый юнец. Когда какая-нибудь представительница слабого пола имела неосторожность устроить сцену в его присутствии, ему было гораздо удобнее просто развернуться и уйти, лишь потому что он совершенно не знал, чего она ревет и что с ней делать. Но, как это ни парадоксально, именно благодаря такому поведению – Тари получил репутацию дамского угодника и рокового соблазнителя, которого так и не удалось связать брачными узами ни одной из охотниц за знатным и богатым супругом. Было в его внешности то, что сводило с ума юных и не очень девиц. Для большинства из них он выглядел этаким плохишом. Небрежность в одежде, естественный беспорядок на голове, И точеные черты лица, на котором буквально горели хищно прищуренные глаза, делали его образ невероятно привлекательным. А холодность в отношениях, она же банальная стеснительность и нежелание разбираться в бабьих истериках, довершали картину. Вот и сейчас, увидев на пороге своего кабинета едва сдерживающую злые слезы эльфейку, Тарри невыносимо захотел покинуть помещение. «Только ее мне сегодня не хватало!» Мысленно взвыл ректор, надевая на лицо привычную в таких случаях маску отчужденности. «В чем дело, профессор?» Холодно спросил он, поднимаясь с подоконника и заводя руки за спину. «Что могло произойти такого, чтобы столь уважаемая Эсса, как вы, позволили себе подобное поведение?» Неожиданно эльфика поджала губы. Взгляд ее налился неподдельной яростью. И тут Тарий отчаянно поздно осознал, что опять брякнул что-то не то. «Вам ли не знать, С. ректор того, что со мной могло произойти по вашей же милости?» Буквально прошипела она, медленно подходя к Тарию. «Вам ли не знать, кто мог послужить причинам его поведения?» если именно благодаря вашим вчерашним усилиям на кафедру профессора Кирла были приняты двое человечишек. В голосе ее чувствовалась сталь. С каждым шагом она приближалась к тарию, походя на черную кошку, что, наконец, нашла свою добычу и теперь готовилась к последнему решающему прыжку. И вам ли не знать, что от людей ничего хорошего ждать нельзя? На последнем слове Иллариэль гневно вскрикнула. «Иллариэль, вы забываетесь!» Холодно произнес Старий, не зная, куда одеться от ее взгляда, полного слез, обиды и гнева. «Я не обязан держать перед вами ответ за свои действия, потому прошу впредь не касаться вопроса о правильности моих решений. Если вас оскорбили, то скажите мне, кто это сделал, я решу данный вопрос». И постарайтесь более не повышать голос в моем кабинете. Я этого не люблю. Особенно, когда это делают так визгливо. Про себя подумал Тарий, но разумно промолчал. После этих слов изящные пальчики на руках Иллариэль сжались в кулачки. Губы превратились в одну тонкую линию. А в глазах появился столь несвойственный для хрупкой эльфийки ледяной огонек. Прошу извинить мою несдержанность, ректор Осбан. Холодно произнесла она. Но принятая вами, студентка, человек, позволила себя оскорбить меня сегодня. Я требую с измеримого наказания и разбирательства по данному делу. Вот как? Стараясь подавить тяжелый вздох, сказал Тарий. Смею заверить вас, Эсса, я с этим разберусь. Вот и славно. Буквально прожигая Таря недобрым взглядом, Иллариэль развернулась на каблуках и лишь у самой двери небрежно бросила. «Я прослежу!» Стоило эльфийке исчезнуть за дверью, как Тари тут же накинул на свой кабинет полок тишины. «Уф!» Шумно выдохнул он, возвращаясь на подоконник, и устало откинул голову, облокачиваясь о широкий откос. «Когда же ты повзрослеешь?» Не скрывая улыбки, сказал мэр. «Если ты забыл, то напомню, что я гораздо старше тебя!» Не открывая глаз, буркнул Тарий. «Ну, я не имею в виду твой биологический возраст!» «О, прошу, только без нотаций! Что опять не так? Я не хамил, не кричал, не обзывался, не распускал руки. Какие претензии?» «Тебе совсем не нравится Элориэль?» Ни с того ни с сего спросил Тария-собеседник. «Разве не замечаешь, как смотрит она на тебя порой?» «Не заметишь тут, пожалуй», – воршливо отозвался ректор Мыам. «Ну вот что я тебе скажу. Представь себе следующее развитие событий. Я начинаю оказывать ей знаки внимания. Улыбки там, конфеты всякие. Погулять позову или еще что придумаю». Потом куплю ей какое-нибудь дорогое украшение, попутно распуская комплименты. Дальше произойдет то, что в нашем возрасте неизбежно. И вот когда это случится, у меня будет всего лишь два выхода. Бежать из мыам на родину, либо же впрягаться в упряжь, как старая, но дорогая хозяину Кляча, трепливо снося понукания извозчика в лице Илариэль. Ни один из этих вариантов, увы, мне не подходит. Я люблю женщин мэр, но только не тогда, когда начинаю находить их волосы на своих расческах, а вещи в моем шкафу. И уж не знаю, к счастью или к сожалению, но мы с Илреэль работаем вместе, что априори исключает нашу связь. Иногда я не знаю, кто ты больше, Тарий, ребенок или старец. Поверь мне, если бы я помнил, каково это быть ребенком, я бы и сам точно знал ответ одними губами улыбнулся озбан и глубоко вздохнул прошу тебя мэр присмотри за марой за кем нахмурился профессор Кирл, пытаясь вспомнить кому могло принадлежать незнакомое имя за девушкой что я зачислил на твой факультет за человеком черная бровь профессора кирла удивленно взметнулась вверх Но он слишком давно знал Тария и понимал, что вампир ни за что не скажет больше, чем решил сам. Мэйру удалось удержаться от вопросов. «Раз Тарий просит, значит, так нужно». Лишь утвердительный кивок Кирла стал ответом ректору Мэам. «Спасибо тебе!» Коротко поблагодарил Тарий, обдумывая наказание, которое смог бы назначить для Мары за оскорбление профессора. Ким ободряюще стиснул мою руку, невольно заставляя почувствовать себя маленькой девочкой, что доверчиво жмется к отцовскому плечу, ища поддержки. Несколько минут назад закончилась первая часть занятий, и мы с братом направлялись в столовую, чтобы слегка перекусить перед началом физической подготовки. Мощный поток студентов и преподавателей устремился в ту же сторону, что и мы, не давая возможности повернуть назад. Если говорить откровенно, то, несмотря на голод, идти в общую столовую и сидеть там целый час, пока благородное братье соизволит пропустить к стойке человеческих студентов, совершенно не хотелось. Надо будет сходить на рынок после занятий. Я уверена, что мы проходили вчера нечто похожее на это. Едва не срываясь на крик в образовавшейся толкучке, пыталась я докричаться до брата. «Зачем?» – так же громко отозвался он. «Сама готовить буду!» Отчаянно хватаясь за руку Кима и пытаясь от него не отстать, сказала я. На это мое простое заявление брат встал как вкопанный. и Я по инерции вписалась в его спину, больно приложившись носом. «Сама?» Нехорошо прищурившись, спросил он. «Ну да». «Странно. Я почему-то думала, что Ким обрадуется моей идеей». «Я в этом не участвую». Коротко отрезал брат и снова хватил меня за руку. «Эй, что это значит?» Возмутилась я. «Прости, Мара, но я помню твои кулинарные потуги. Есть твои кушанья мог только отец. И то лишь потому, что жутко уставал в кузне и просто не чувствовал на тот момент разницы между твоей отравой и маминой кашей». «Я тогда маленькая была», – справедливо возмутилась я и тут же пошла в наступление. «А теперь я выросла, и зря ты до сих пор считаешь меня ни на что негодной!» «Да, разумеется, ежедневные набеги на кухню Орона добавили тебе мастерства в обжорстве!» На последнем слове Ким расплылся в довольной улыбке и буквально затрясся от неконтролируемого хохота. «Да чтоб тебя одну прокормить, никаких карманных денег не хватит!» Сквозь смех говорил брат, «Идиот тупой!» Сквозь зубы процедила я, а свободной рукой дернула его за волосы. «Ну что тут скажешь? Как бы мы ни кичились, что самостоятельные и взрослые, но все же оставались еще сущими детьми. С боем мне в очередной раз пришлось отвоевывать право на еду. Казалось бы, престижное заведение, а такой бедлам куда ни посмотри». Надо бы с Тарим поговорить на эту тему при первой возможности, если, конечно, на него стены муам не подействовали так же, как на большинство учащихся, а то ведь и разговаривать не станет. Тем не менее, на этот раз Ким проголодался куда сильнее, потому решительно пошел в атаку на раздаточную стойку вместе со мной. Хорошо, что пришли мы в самый час пик, потому не слишком выделялись из общей массы голодных студентов» удалось избежать приставаний и каких-то конкретных замечаний в нашу сторону. Обед оказался гораздо приятнее завтрака, что не могло не радовать. С удовольствием съев мини-порцию, что у нас была одна на двоих, мы решили сразу найти тренировочную площадку, чтобы успеть к началу занятий. Здание Мэам казалось подобным непреодолимому бастиону. Снаружи оно было гораздо меньше, чем изнутри что не могло не поражать наше с братом воображение, а вместе с тем это вызывало нешуточное раздражение. Кроме использования лифтов-телепортов, местные студенты умели каким-то неведомым образом перемещаться в пространстве. Мы с Кимом о такой магии не имели ни малейшего понятия, потому шли, шли и шли. И, казалось, конца этому не было. Коридоры МАМ были невероятно длинными, однообразными и совершенно непонятными в том плане, что никаких указателей, говорящих, что и где находится, не было. Коридоры, как змеиные ходы, спещряли все здание, переплетаясь друг с другом и вновь расходясь. «Хорошо хоть потолки высокие, и окна есть», — подумалось мне. «Интересно, одному мне кажется, что мы здесь уже проходили?» Словно в пустоту поинтересовался брат. «Не знаю». Но еще немного, и я начну кричать. В лучшем случае!» Неохотно призналась я. Брат странно скосил взгляд в мою сторону и решил прибавить шагу. «Смотри, в конце коридора кто-то есть». Потянул он меня за руку. «Да, но боюсь, пока мы дотащимся до конца этого коридора, этот кто-то либо уйдет, либо состарится до состояния беспамятства». Невесело пошутила я. «Не бухти!» а прибавь шагу», — рыкнул Ким. «Надень юбку по самой пятки и каблуки не забудь, а потом прибавь шагу», — ехидно отозвалась я. Но, к нашему счастью, грубка притулившаяся на подоконнике студентов, никуда не исчезла и не ушла, а лишь с интересом рассматривала наши потуги по преодолению коридора в рекордно короткие сроки. Это были две молоденькие человеческие девушки. Одна из них одетая в пышно-фиолетовое платье на кринолине и с корсетом, с нескрываемым интересом рассматривала моего брата и с таким же, ничем не завуалированным презрением, меня. Вторая же девушка, одетая в чуть менее вычурное платье, чем ее товарка, лишь изредка бросала в нашу сторону задумчивые взгляды и все больше дарила их книге, что сейчас бережно держала в руках. «Простите!» Заговорил Ким, подходя к девушкам на расстояние вытянутой руки. «Вы не подскажете, как нам с сестрой?» «Интересно, к чему бы это уточнение про сестру?» «Пройти к тренировочной площадке номер семь!» Обворожительно улыбнулся брат, небрежно проводя рукой по каштановым волосам. Заинтересованность не то что читалась на лицах незнакомок, она буквально кричала и вопрошала, «Кто же этот красавчик?» Девушки дружно выпрямили спины, и та, что прежде кидала на меня враждебные взгляды, мило улыбнулась. «Ах, вы движетесь совсем не в ту сторону!» – защебетала она. Это «движетесь не в ту сторону» заставило мою верхнюю губу непроизвольно дернуться, а в груди родился звук, чем-то напоминающий рык. Глаза девушки испуганно расширились, и она невольно отшатнулась. Ее реакция тут же привела меня в чувство. «Не сварение!» – ляпнула я первое, что пришло в голову. «Кормят тут не очень!» «Да, это так!» – заговорила та, что сейчас сидела на подоконнике. «Мы с Элейн!» – девушка взглядом указала на подругу. «Стараемся есть в общежитии, а ведь мы родом из очень влиятельных и знатных семей!» Печально вздохнула она. «Простите мою невежливость!» Тут же спохватился Ким. Эноким и Марами Канери поступили на первый курс. «Я Кэрин Оллио, а это моя подруга и двоюродная сестра Элейн. Как должно быть ясно, тоже Оллио!» Произнесла девушка, что сидела с книгой в руках. Стоило ей упомянуть, что они сестры, как захотелось сравнить, похожи ли они. Девушки были невысокого роста, обладали чуть плотным телосложением, но на этом их сходство заканчивалось. Элейн была полной противоположностью сестры. Ее яркий наряд выгодно подчеркивал тонкую талию и соблазнительно открывал холмики упругой груди. Вот только сама одежда была, на мой вкус, чересчур яркой и несколько вульгарной. Множество рюши и бантиков замысловато переплетались на платье, делая Элейн похожей на пышно-фиолетовое пирожное темно каштановые волосы были уложены в высокую прическу, открывая взору круглое лицо, крупные карие глаза и пухлые губы. Одним словом, Элейн была образцом великосветской человеческой женщины. Я же воспитывалась совершенно в совершенно других условиях, потому такие излишества в одежде скорее веселили меня, нежели восхищали. Кэрин же была одета в платье глубокого зеленого цвета, достаточно скромно пошитая. Лицо ее было не таким круглым, как у сестры, а скорее вытянутым. Темные, почти черные волосы были заплетены в замысловатую косу и доставали до пояса. Честно сказать, мы с братом совершенно заблудились. Постаралась изобразить я очаровательную улыбку, которая, учитывая мое состояние, вышла больше похожей на оскал. Ох! «Это ничего!» – улыбнулась Кэрин. «Мы с Элейн уже год как тут учимся, а до сих пор иногда путаемся в здешних коридорах. Мы проводим вас немного!» Легко соскользнул с подоконника, Кэрин оказалась стоящей рядом с Кимом. А подобравшаяся было Элейн, похоже, тоже намеревавшаяся встать рядом с моим братом, недовольно поджала губы и пристроилась рядом со мной. Всю дорогу до нужного нам поворота, где стоял лифт-телепорт, что мог отправить нас прямиком к тренировочным площадкам, девушки развлекали нас бестолковой трескотнёй о нарядах, танцах и прочих светских развлечениях. А также две сестры решили начать прицельное нападение на моего Кима, без конца стреляя в него глазками и одаривая нежными улыбками. Если Кэрин была довольно мила и скорее просто проявляла вежливую симпатию, то Элейн едва ли змеей не выгибалась, чтобы продемонстрировать свои прелести в как можно более выгодном свете. Хотя, возможно, все это мне и почудилось, так как ни ко времени проснулась сестринская ревность. «Вот мы и пришли!» Еленым голосом пропела Элейн. «Безмерно рад был нашей встрече!» Легко поклонился Ким и уже собирался шагнуть в сторону телепорта. «Скажите!» «А он уже настроен?» Брат выразительно покосился на лифт. «Конкретно этот?» «Да», — улыбнулась Кейрин. «Такие порты рассчитаны на определенный вектор, потому и может пользоваться даже необученный человек». «А вы что, не умеете пользоваться портами?» — хихикнула Элейн. «Элейн!» — шикнула на нее Кейрин. «Простите мою сестру!» Иногда она бывает слегка не и забывчива. Похоже, уже не помнит, как сама привыкала к мэам первые месяцы. До встречи, Ким, Мара. Тонко улыбнувшись, девушка схватила сестру под руку, резко развернулась и направилась в обратную сторону. — Странные какие! — прошептала я. — И не говори! — хмыкнул брат, первым заходя в лифт. Место выхода из телепорта оказалось в парке, который был расположен во внутреннем дворе, если можно назвать полигон словом «двор». Огромная территория, огороженная по периметру стенами Муам, была похожа на ухоженный лесок. Кругом сновали группки студентов. Кто-то просто отдыхал, развалившись на земле под густыми кронами деревьев. Кто-то куда-то спешил. Кто-то откровенно флиртовал друг с другом неспешно прогуливаясь и держась за руки. «Ну и куда дальше?» Я уже почти рычала, безмерно раздражаясь этому бесконечному лабиринту, проходя который мы с братом угробили почти все свободное время, что у нас было. «Не спрашивай у меня. Спроси у того, кто знает!» Буркнул Ким. «Я незамедлительно решила это сделать». Отпустив руку брата, я стремительно направилась к одному из лежавших на земле бездельников, который насвистывал себе под нос какую-то мелодию. «Молодой человек!» Слова слетели с губ прежде, чем я успела осознать всю двусмысленность сказанного. Я испуганно замерла, ожидая реакции от парня, что тут же начал подниматься с земли. «Кто их знает, этих нелюдей? Как они отреагируют, если одного из них назвать человеком?» ведь ненависть порой бывает слепа, глупа и совершенно неразборчива. Но, вопреки моим ожиданиям, вставший с земли невысокого роста парень лишь широко улыбнулся и сказал. «К вашим услугам, Эсса!» а, простите, мы с братом ищем тренировочную площадку номер 7. Не могли бы вы нам помочь?» «О чем речь? Конечно!» Еще шире улыбнулся парнишка и принялся объяснять, каким путем будет быстрее дойти до площадки. После чего вежливо попрощался и был таков. А я невольно подумала. А может, не все здесь так плохо? Есть ведь и нормальные. Тренировочная площадка номер 7 оказалась внушительных размеров поляна, находящаяся в центре парка. Мы пришли туда за 15 минут до начала занятий. Уже переодетые и полностью готовые, казалось бы, ко всему. Кстати, переодеваться нам пришлось в густых зарослях, потому на голове у меня царил легкий беспорядок. Но все это казалось настолько несущественным по сравнению с тем, что мы наконец-то нашли эту площадку. «Если ты спросишь меня, то я вряд ли смогу вспомнить, какой дорогой мы сюда шли». Устало вздохнул брат, осматривая пока еще пустую поляну. «Ну, дорогу-то я найду». Но вот таскаться сюда каждый день – это гораздо хуже. «Правда? А я думал, вы не только в столовой такая резвая!» Раздался низкий, с рычащими нотками голос. «Святая богиня! За что?» Захотелось тут же воскликнуть на всю поляну, когда до меня дошло, кто был обладателем этого зычного баса. Ким и я синхронно обернулись в сторону говорившего – И тут же мне безо всякого труда удалось подтвердить свою догадку. «Эс, отойди в сторону или нос откушу!» Стоял как раз напротив нас. Для большей ясности, если кто забыл, поясню. Это был тот самый оборотень, которому я сегодня грозилась откусить нос в столовой. «Ну?» Голосом, больше похожим на звериный рык, начал говорить мужчина. «Чего вылупились?» И чего тут забыли? Здесь сейчас группа тренироваться должна, не человеческая группа, особо подчеркнул он. Мы знаем, Питкнула я, так как в горле разом пересохло. Тогда какого вы тут забыли? Это наша группа. нехотя отозвался Ким. Мужчина на какое-то время замолчал, Буравина с проницательным взглядом Со стороны он чем-то напоминал недвижимую скалу, правда, состоящую не из камня и горных пород, а из стальных мускулов и незримой, но весьма ощутимой силы. «Ясно», — коротко бросил он, проходя мимо нас. «Я ваш инструктор, если можно так сказать. Зовут меня Стефан, и никак иначе. Ждем остальных, приступаем к занятиям. Вопросы?» Мы с Кимом Лишь коротко кивнули, мол, поняли, вопросов нет. И, как мне показалось, Стефан был не тем, с кем стоило много и долго говорить о пустом. Одним словом, есть еще мужчины, которые предпочитают заниматься делом, а не рассказывать о своих достижениях. И на тот момент я отчетливо поняла, что он не в обиде на меня. Мне даже показалось, что за этой грозной внешностью скрывается кто-то мягкий и отзывчивый но кто же знал, что этот кто-то спрятался так глубоко, что нам оставалось только догадываться о его существовании. Вскоре к поляне потянулись и остальные студенты из обеих подгрупп. И вот тогда-то мне окончательно поплохело. Дело, конечно же, было не в том отношении, которое демонстрировали окружающие к нам, и не в том, насколько совершенными казались наши однокурсники и однокурсницы. Даже реплика одного из моих одногруппников о том, что и среди человечек бывают те, с которыми не страшно в постель лечь, не произвела на меня такого эффекта, как то, что вместе с моим братом в одной подгруппе оказался Лиам. Он вошел на поляну как раз к началу занятий, и мне сразу же показалось, что земля уходит из-под ног. Будто бы я лечу куда-то, оставаясь при этом на месте, и лишь издалека слышу то, что меня окружает. Словно мир вокруг замолк и выцвел, остался только он, тот, кто сейчас стоял в самом центре площадки и старательно делал вид, что мы незнакомы. «Прости, я просто не знал, как тебе сказать». Будто бы издалека донесся голос Кима. «Слышишь?» Он аккуратно коснулся моего плеча. С трудом я нашла в себе силы на то, чтобы кивнуть ему в ответ». В этот день у нас был кросс, как сказал Стефан, это нужно для того, чтобы он мог знать, с каким материалом ему предстоит впоследствии работать. Каждый должен был бежать столько, сколько мог, и как только почувствовать свой предел, сойти с дистанции. И я бежала, просто так, ни о чем не думая, стараясь скрыться от собственных мыслей и чувств. Бежала, не обращая ни на кого внимания. И даже когда на дорожке, что опоясывало парк, не осталось никого, кроме одного дроу, оловолосого парня, что просидел передо мной весь день, и Лема, я не чувствовала усталости. Мне просто было хорошо. Впервые за этот долгий день я ощутила себя умиротворенной. Всеми силами души я хотела сохранить в себе это чувство. Избавиться от смятения, что вносил в моё сердце Лем. Это было то чего я безмерно жаждала. «Хватит!» Наполовину звериный рык вывел меня из пучины собственных мыслей. «Свободны!» Рыкнул Стефан. «Я понял, чего каждый из вас стоит». Нехорошо сузив глаза, он посмотрел в мою сторону. «И впоследствии учту это». «Только сейчас я поняла, что солнце уже близится к закату» а многие из моих однокурсников в некрасивых позах распластались на газоне и нехорошо буравят меня злыми взглядами. «Спятила?» – раздался возмущенный вопль брата. «За тобой даже Дроу не мог поспеть!» «Прости!» «Что еще я могла сказать?» «Только так я сумела успокоиться и не взорваться у всех на глазах!» Это был первый день, проведенный мною в Меаму. И, к сожалению, не самый приятный день в моей жизни. Кто знает, чем обернется наше пребывание здесь? Кто гарантирует, что мне удастся сохранить инкогнито? Я не берусь делать прогнозов. Жизнь за мои долгие 17 лет слишком часто меняла свои направления. Поживем-увидим. Несколько отстраненно подумала я, проваливаясь пусть и в короткий, но такой спасительный для измотанного разума сон.